Глава 7. спаринг в полный контакт. Дикая охота. Максимов не стал светить свою машину. Слишком уж легко его выпустили из клуба. Пошёл в противоположную сторону, потом неожиданно срезал по чахлому газону к дороге. Скинул руку. В потоке машин сразу же объявились добровольцы, горящие желанием заняться извозом. «Есть контакт», – усмехнулся Максимов, бросив взгляд на стоянку машину клуба. Там его манёвр вызвал неожиданное оживление. По лестнице сбежал Буба, сопровождаемый такими же, как он, крепышами. Вспыхнули подфарники крайне в ряду иномарки. У бордюра резко затормозил жигуленок. «Куда?» – водитель наклонился, пытаясь на взгляд оценить клиента. Максимов распахнул дверь, нырнул в саун. «Прямо, командир!» – скомандовал он, захлопнул дверь. «По садовому!» «А далеко собрался!» Водитель был молод, но очевидно опытный. Спорить не стал, тронулся, ловко проскочив во второй ряд. «Нет», – успокоил его Максимов, – «Курскому вокзалу». Водитель удовлетворённо кивнул и весь отдался езде, вернее, уклонению от столкновений. Их машину сразу же подхватил поток. Машины пробивались через плотную массу себе подобных, как лососи, спешащие на нерест. «Кругом враги». – прошипел он, выворачивая руль, отводя передний бампер от подрезавшей их малолитражки. И самоубийцы – добавил слетруванувшему по крайней полосе джипу. Максимов поднял глаза на зеркало заднего обзора. Сквозь плотный поток агрессивно пробивалась синяя иномарка. Пользуясь привилегией цены и крутизны пассажиров, она буквально отбрасывала в стороны металлический лом на колёсах, вроде «Жигуленка», в котором ехал Максимов. «На слишком не похоже», – подумал Максимов. А вот на погоне тянет. Интересно, это они недостаток сообразительности так компенсируют? Или что-то там случилось? Он с минуту наблюдал за иномаркой, пробившийся в крайний левый ряд и настойчиво сокращающий дистанцию, время от времени нагло вылетающий за белую полосу. Покосился на водителя. Тот сосредоточенно крутил баранку. Казалось, ни о чём другом, когда ехать живым до Курского, думать было не в состоянии. Парня максима стало жаль. В любом случае, крайним окажется именно он. Довольно бедно одетый, на незрачных «Жигулях» третьей модели. «Слушай, командир!» – обратился к водителю. принимая вправо и тормозни вон у дома!» «А на Курске!» – удивился тот. «Забыл, что без звонка поехал. а туда так просто не заявишься!» С печальным вздохом соврал Максимов. «Крутой офис, что ли?» Водитель закрутил головой, как лётчик во время воздушного боя. «Типа того!» Максимов достал из нагрудного кармана три десятки, положил рядом с рычагом переключения скоростей. Это тебе компенсация. Ждать не надо. Едва машина пошла юзом вдоль бордюра, Максимов выскочил, захлопнул за собой дверь. Махнул на прощание водителю. Жигуленок весело припустил в сторону площади Маяковского. Поток разноголосиц и гудков ответил на манёв синий иномарки, резко вильнувший вправо. Максимов проводил машину взглядом. Если в ней сидели не окончательные отморозки, способные ледоколом протаранить весь поток, то их неминуемо унесёт метров на 300 вперёд. И тут он краем глаза отметил, что ещё одна машина юркнула к обучине. Всё время шла в правом ряду для тихоходов, но умудрилась не отстать. В ней наверняка сидел кто-то опытный и хладнокровный. Дистанция до Максимова была достаточной, чтобы отреагировать на любые действия. Поймает машину, тронуться вслед, пойдёт пешком, выскочат и потопает следом. А машина поедет по параллельным улицам. Отрубить хвост труда не составляло, стоило спуститься в подземный переход и вынырнуть на противоположной стороне садового. Машина преследователей в таком случае моментально выбывала из игры, а оторваться от пешей наружки – дело техники. «Да, но кто тогда ответит на вопрос, как Соболь связан с гадалкой?» – возразил себе Максимов. «Из тех, кого он видел в клубе, ни один не подходил на человека, способного грамотно биться в полной темноте. Экстерьер не тот». Максимов вскинул руку, демонстративно посмотрел на часы и бодрым шагом делового человека направился к зелёному карнизу, закрывавшему от цвета и пыли вход в полуподвал. Судя по надписи на сукне, спускаясь вниз по лестнице, попадаешь в точку общепита с благородным названием «Золотой дукат». Он вспомнил, что несколько лет назад здесь на грани издыхания сражалась за жизнь кооперативное кафе. Прошло время, всё изменилось но то, за что он ещё тогда облюбовал это заведение, наверняка сохранилось. Он широким шагом подошёл к спуску в подвал, не избавляя темпа стал спускаться по лестнице и неожиданно замер на ступеньке, едва его голова скрылась за парапетом. Вернулся на ступеньку назад и медленно поднял голову. Трюк удался. Дверца машины распахнулась, вышедшего не было видно, слишком низко, взгляд на уровне земли, но увиденного оказалось достаточно. Наружка умеет ловко менять одежду, напяливать реке и даже менять походку, но не обувь. Вряд ли кто-то станет возить с собой несколько пор туфель. Достаточно запомнить обувь подозрительного человека, чтобы потом, как бы он не исхитрялся, быстро вычислить, топают за вами или просто так, мерещатся. Вышедший из машины был обут в лёгкие светлые макосины. Самая удобная для города обувь. Никому в голову не приходит, что их обладатель в любой момент может перейти на бег или войти в спаринг не опасаясь подвернуть ногу. Но Максимова встревожила не это. Человек вышел со стороны водителя. Самое простое было выскочить и срисовать незнакомца, уйти переулком к Патриаршим прудам. Если тут действительно работает один, слежку можно считать безнадежно проваленной. А кто тебе сказал, что он будет следить? Максимов отметил, какие мягкие и скользящие шаги у незнакомца. Приближался умеющий красок жертве, как зверь прекрасно владеющий своим телом. Максимов спустился вниз, потянул на себя тяжелую дверь. Со времён кончины кооперативной забегаловки в полуподвал вкачали изрядно денег, решил он, осмотрев помещение. Зал по-прежнему разделяли на две половины огромной колонны, некое подобие сросшихся сталактитов и сталагмитов Помнится, за них из-за шершавой стены кафе прозвали Грот. Деньги превратили убогую пещеру в уютный баварский погребок. Особый шик придавали неизвестно, как пронесённые сюда просмоленные брёвна, перекрещивающиеся на низком потолке. Новый хозяин, не мудрство и лукаво, оставил бар на прежнем месте, в полусфере в дальнем конце зала. Максимов скользко смотрел зал. Лишь один столик был занят парочкой и направился к сразу к стойке. Сразу же за ней, если не произвели глобальной перестройки, должен был находиться вход в подсобное помещение. Максимов уселся на высокий табурет, потянул носом. Отчётливый запах кухни шёл из-за красной драпировки, закрывавшей нишу. Запах был поблагороднее, чем в кооперативные времена. Но, тем не менее, явно указывало, что запасной выход из этой норы есть. Придвинул к себе пластиковую карточку, пробежал глазами список того, чем здесь кормят и что это стоит с поправкой на центральное местоположение. Цены оказались вполне божескими. Драпировка всколыхнулась, и как на сцене возник бармен. В Лет 30, но уже с авторитетным брюшком с наглыми глазками профессионала обсчёта и недолива. Особой радости от появления нового клиента не выказал, но на лице всё же изобразил некое подобие улыбки. Поправил бабочку, поправил чуть выбившуюся из брюк рубашку. «Добрый день». Он оценивающе посмотрел на Максимова, резво что-то оскалькулировал в уме и принялся протирать глянцевую поверхность стойки. «Что будем пить?» «Кофе? Коньяк?» Максимов демонстративно бросил взгляд на часы и добавил. «Посчитай сразу». Интуиция подсказывала, что пользоваться местным сервисом придётся недолго. «Конечно», – кивнул бармен. Жестом фокусника выводил из-под стойки рюмку, потянулся к выставке бутылок на стеллаже. Максимов кивнул, когда рука бармена выбрала нужную. Последовал обряд переливания из мензурки в рюмку, после чего тот завозился в кофеварки Максимов прислушался к себе. Тревога всё нарастала, но никаких изменений вокруг если не считать мельтешения бармена, всё ещё не было. Вот и кофеёк. Бармен ловко поставил перед Максимову чашечку. Смахнул тряпкой невидимую пыль. Сейчас он напоминал актёра после дикого похмелья, медленно приходящего в роль. Максимов отметил, что в глазки у него действительно что-то подозрительное розовое. Очевидно, пьёт на работе в немеренных количествах. Спасибо. Максимов достал из нагрудного кармана рубашки деньги. Купюра словно сама собой исчезла за стойкой. «Что-нибудь ещё?» – отвлёк внимание бармен, явно не собираясь пробивать чек в кассе. Протёр и поставил перед Максимову пепельницу. Максимов полез в карман за сигаретами, но плавным движением вернул руку на стойку. Негромко хлопнула входная дверь. В подвале стоял полумрак. Лишь пятачок перед стойкой ярко освещали лампочки, вмонтированные в потолочную балку. Поэтому в зеркале за спиной бармена Максимов не разглядел, кто вошёл. Но по выражению лица бармена понял, что особой радости от появления нового посетителя тот не испытал, скорее тревогу, растущую с каждой секундой. Максимов опустил одну ногу на пол, чуть отклонился, готовясь повернуться и встретиться взглядом с подходившим со спины. Бармен, находившийся прямо перед Максимовым, вдруг охнул и отпрянул к стеллажу. Жалобно треснул бокал, выпущенный барменом из рук. На его белой рубашке чуть кармана проступило красное пятнышко. Словно с вишни попали. Отдаша пошло кино в замедленной съёмке. Максимов плавно соскользнул с одноногого сидения, развернулся. Противник уже был совсем рядом, тянул растопыренную пятерню. Максимов выбросил руку, вцепился в мизинец, до хруста заломил. В полосу света вплыло толстое лицо с разъянутым в немом крикертом. Глаза удивлённо пучились из орбит. В захвате Максимова палец остро хрустнул, как переломленный карандаш. От боли противник присел на ногах, и тогда Максимов ударом ноги вышиб весь воздух из его гжуди. Качнулся к стойке и хлёстким движением послал пепельницу в голову второго, успевшего принять боксёрскую стойку. Реакции у боксёра не хватило – блестящий диск врезался в лысую голову и круто ушёл вверх. Максимов нырнул вниз, перевернувшись на опорной ноге, подсёк под пятки. Противник оторвал руки от залитого крови лица, взмахнул ими, пытаясь удержать равновесие. Максимов пошёл на добивающий удар, но тут из полумрака вырвался отчаянный рёв и следом вспышка. Что-то выжигнуло в воздухе и с треском врезалось в стойку. Только потом бабахнул выстрел. Под аккомпанемент второго выстрела Максимов взвился в отчаянный каурок через стойку, приземлился на что-то мягкое и сразу же сверху посыпался дождь из осколков. Прямо перед глазами оказалась белая рубаха бармена с торчащим из красной капли штырьком. максим машинально вырвал его. И тут же под тканью забился темно-красный родничок. Максимов откатился в сторону. Бармен, очнувшись от болевого шока, накрыл рану ладонью и отчаянно заверещал. В ответ грохнул выстрел, раскрошив остатки зеркала. Максимов кувыркнулся вперёд, стараясь пробить ногами то, что закрывала драпировка. Оказалось, угадал. Ступни ударили во что-то твёрдое. Он рывком собрался, вкатился через порог двери. Молниеносно одним движением оказался на ногах. Повара на кухне замерли, изображая немую сцену, налёт с санэпидемстанции на пищеблок. Даже показалось, пар над котлами временно застыл в воздухе. «Лежать!» – заорал Максимов по опыту, зная, что команду «Ложись!» человек в экстремальной ситуации отрабатывать без лишних размышлений. Все дружно залегли, а за дверью в жире-вере, как кастрируемые носороги. Потом в дверь стукнуло, будто гвоздь вколотили одним ударом. Глухо взорвался выстрел. «Вперёд!» командовал себе Максимов. Рванулся по скользкому кафелю к дальнему концу цеха, где чернела дверь. Из коридора пахнула сыростью и картошкой. Он перепрыгнул через какие-то ящики, свернул за угол. Алкогольной внешности дядька тащил по полу мешок. Оглянулся, затравленно вдавил голову в плечи. Максимов шлёпнул растопыренным пальцем ему по глазам, ослепив ненужного свидетеля. В прыжке распахнул дверь и вырвался на свежий воздух. Захламленный дворик еще тихо спал, не ведая о случившемся. Максимов осмотрел окна, наблюдательных старух не заметил. Быстрым шагом пустился через двор. По не пошел сразу к выходу, а свернул к низкому заборчику, перегородившему проход в соседний двор. Не сбавляя темпа, перемахнул через него, отряхнулся, присев за грудой картонных ящиков. Острые стеклянные иголки набились в рубашку, искрелись на солнце, на брючине красовалось огромное кофейное пятно. «Да...» «Видок сейчас, как у курицы, вылетевшей из-под самосвала», – констатировал Максимов. Но надо было двигаться дальше. Он выглянул из укрытия. Ничего подозрительного. Мусорный бак, полуразложившийся труп запорожца, плотный слой лежалого тополиного пуха в с прошлогодней листвой там, где когда-то была детская площадка. Максимов достал пачку сигарет, вытащил ту, на фильтре которой был выведен крест. Раскрошил, посыпал вокруг себя и на подошвы Адская смесь табака с красным перцем гарантировала отшибание нюха у любой собаки. Лишь после этого вышел из укрытия. Он пошёл к арке, ведущей к выходу из двора. Но тут на улице отчаянно взвыли тормоза. Послышались возбуждённые голоса. Максим вметнулся назад. Времени бежать к подъездам уже не оставалось. Поднял голову. Изгиб газовой трубы, вынырнул из подворотни, шёл по окна второго этажа. Ближе к углу... А к ночи эта добрая рука, приглашающей распахнула настежь. Довольно высоко, дом старый, но иного пути не было. Уже ни о чём не думая, Максима прицелился на выступ стены, разбежался, подпрыгнул, точно попав ногой на выступ, вытянулся, вцепился рукой в трубу, рванулся вверх. Энергии хватило, чтобы подтянуть тело ещё выше. Едва пальцы коснулись подоконника, перенёс тяжесть на них. Отчаянно толкая себя ещё выше, ударил ногой по стене уходя в горизонтальный полёт и кувырком ворвался в окно. Просто повезло, что он не врезался в стол, воткнув в стену всё, что на нём лежало. Руки ждали препятствия, а провалились в пустоту. Он сгруппировался, закончив кувырок мягким торможением. Замер на корточках, упершись одной рукой в пол. Не шевелился, хотя тело сохраняло пружинную готовность к броску. Взгляд перебегал с предмета на предмет, уши ловили каждый звук. Ноздри чуть вздрагивали. В мозгу в бешеном ритме обрабатывалась вся полученная информация. Он немного расслабился, не обнаружив признаков присутствия других людей, и медленно повернул голову к единственному живому существу в непосредственной близости. На расстоянии вытянутой руки, едва прикрытая опростыней, лежала девушка. Тонкая кисть свешивалась с тахты. Вторая уютно устроилась под щекой. Девушка медленно открыла глаза, недоуменно уставилась на чужака. Откуда-то из глубины тёмных глаз с расширенными от сна зрачками стал всплывать ужас. Едва по-детски скривились губы, Максимов рванулся вперёд, развернул ей голову и вжал в подушку. Тело у неё оказалось по-звериному сильным и гибким. Оно отчаянно и яростно билось, пытаясь сбросить с себя тяжесть врага. Острые зубы вцепились в ладонь. Максимов налёг всей грудью, прошептал в горячее ухо. «Только не кричи, прошу, иначе меня убьют!» Дикая кошка под ним на секунду замерла. «Меня убьют!» – отчётливо прошептал Максимов, не ослабляя захват. «Я отпущу, но ты только не кричи, прошу тебя!» Кошка отчаянно рванулась, в последний раз попытавшись вырваться. Истошный крик едва заглушила подушка. «Ну и чёрт с тобой!» – обозвился Максимов. Отстранился, продолжая уминать её тело одной рукой. Прицелился и вонзил твёрдый палец чуть ниже её лопатки. Девушка вскинулась, на секунду оторвала лицо от подушки, потом сипло-выдохнула и разом обмякла. Максимов сполз на пол, взял руку тонкую кисть девушки, нащупал ниточку пульса. Лишь после этого устало вытянул ноги и закрыл глаза. За окном глухо ударил выстрел, потом ещё и ещё. Трескучи вступили автоматы. Хлопали одиночные, в ответ яростно огрызался автомат. Потом всё стихло. Откуда-то по Садовому приближался в Осирин. Максимов прокрался к окну, не поднимая головы над подоконником, осторожно закрыл створку. Тонкая занавеска, вздутая ветром, медленно опала, пощекотав по щеке. Двор, погружённый в вечернюю дрему, пока никак не отреагировал на пальбу. Зато он знал, что сейчас начнут реагировать другие. Сразу несколько групп охотников начнут облаву на одного зверя. Розыск. Оперативному дежурному ГВД. В 11 часов 20 минут совершено вооружённое нападение на кафе «Золотой дукат» Садовая Кудринская, дом 24. Преступники были заблокированы в помещении нарядом 8 ОМ. В ответ на предложение сдаться оказали вооружённое сопротивление работникам милиции. В результате пресечения преступления прибывшим нарядом СОБРа двое из нападавших были убиты, третий тяжело ранен. Работник кафе Александр Витальевич Жуков получивший колотое ранение в область левой половины груди, доставлен в институт скорой помощи имени Склифосовского. Со слов свидетелей, находившихся в зале и в подсобных помещениях, до прибытия милиции неизвестный оказал сопротивление нападавшим, после чего скрылся с места происшествия. Ведётся поиск. На месте преступления работает оперативно-следственная группа прокуратуры ЦАО города Москвы. Оперативному дежурному ГУВД Раненый на месте преступления гражданин Жуков А.В. скончался в приёмном отделении Института имени Склифосовского в 12 часов 20 минут в результате реверсивного отёка лёгких. Дежурный врач настаивает на проведении токсикологической экспертизы, так как с его слов смерть не могла быть вызвана полученным гражданином Жуковским колотым ранением. Прошу информировать следственную группу, работающую по данному делу.